«Не так таща, как прежде, кожа, цвет лица значительно улучшились. Она теперь глажа, светлее. Чем она пользовалась?» «Да ничем». «Только гауленд?» «Да ничем вовсе. Ба, удивительно!» «Гауленд — средство для ухода за кожей лица»,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 что она и несравненный друг ее не обо всем судят одинаково, и потому ее нисколько не удивляло, что леди Рассел не усматривала ничего странного или подозрительного, ничего наводящего на мысль о тайной подоплеке в той настойчивости, с какой мистер Эллиот искал с ними примирение. Леди Рассел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 И, наконец, вспомянула Элизабет. Леди Рассел слушала, смотрела и в ответ лишь уклончиво заметила. «А, Элизабет, пусть будет Элизабет. Поживем, увидим». Леди Рассел все предоставляла будущему, и Энн, по зрелом размышлении, решила ей покориться. Сейчас ничего нельзя было заключить.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 Он был, без сомнения, самым приятным из их здешних знакомых. Она ни с кем не могла сравнить его. С отрадой болтала она с ним алайми, лайме, где стремился он вновь побывать, кажется, не меньше, чем она сама. Не раз они возвращались к обстоятельствам их первой встречи, и слов его яствовало, что он тогда смотрел на нее с живейшим интересом. Она и сама о том догадывалась —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 Утром местная газета оповестила, что баб ожидает прибытия вдовствующей виконтессы Делримпл и дочери ее, достопочтенной мисс Каттерет. И покой в доме на кэмден плейс на много дней был нарушен, ибо Делримплы... На беду, по мнению Энн, были в родстве с элетами. Глава рода мучился мыслью о том, как достойным образом им представиться.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 «Ибо речи о наших родственницах, леди Делримпл и мисс Картерет, наших родственниках Делримплах, звучали на Кэмден плейс с утра до вечера и безмерно ей докучали. Сэр Уолтер знавал покойного Виконта, но не видовал остальных членов его семейства». Трудное положение сэра Уолтера осложнялось еще и тем, что с самой смертью упомянутого вышепокойного Виконта между семействами прервалась всякая переписка, ибо как раз когда умер Виконт, сэр Уолтер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 И написал, наконец, пространное, изысканное письмо, полное подробных объяснений, сожалений, извинений высокочтимой своей кузине. Ни леди Рассел, ни мистер Эллиот письма не одобряли. Но оно сделало свое дело. Вдовствующая Виконтесса прислала в ответ три строчки каракулей. Она рада и счастлива познакомиться. Труды завершились, оставалось пожинать плоды. На Лаура Плейс был нанесен визит от вдовствующей виконтессы Делримпл и достопочтенной мисс Картерет. Получены визитные карточки и выставлены на общее обозрение, и всем и каждому говорилось о наших кузинах, леди Делримпл и мисс Картерет. Энн было стыдно.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 «По мне хорошее общество, мистер Эллиот, это общество людей умных, образованных и умеющих поддерживать занимательный разговор. Вот что я называю хорошим обществом». «Вы заблуждаетесь?» — сказал он мягко. «Это не хорошее общество. Это общество лучшее».